Глава 3. Кто этот Смит? Пусть рыцарь, лорд, но прадед был тот, кто с молотом кузнечным ладит. Верстиган. Сердце оружейника, переполненное самыми противоречивыми чувствами, Билось так сильно, что, казалось, вот-вот разорвет кожаное полукофтанье, под которым оно было заключено. Он встал, отвернулся и, не глядя, протянул Гловеру руку, точно не желал, чтобы тот прочел на его лице волнение. «Нет, пусть меня повесят, если я так с тобою расстанусь, друг», — сказал Саймон, хлопнув ладонью по раскрытой руке оружейника. «Я еще добрый час не пожму тебе руку на прощание. Подожди минутку, друг, и я тебе все разъясню. И уж, конечно, две-три капли крови из царапины да два-три слова оброненных глупой девчонкой не разлучат отца с сыном, когда они так долго не виделись. Посиди немного, если ты желаешь благословения отца и святого Валентина. Тем более, что нынче у нас, как нарочно, канун его праздника. Вскоре зычный голос Гловера кликнул старую Дороти. Послышался звон ключей, тяжелые шаги вверх и вниз по лестнице, и Дороти предстала наконец перед гостем, неся три больших стакана зеленого стекла, по тем временам редкую и ценную диковину. А следом... Явился и сам хозяин с огромной баклагой в руках, вмещавший добрые три кварты, не то что бутыль наших упадочных дней. Отведай этого вина, Генри, оно старей меня раза в полтора. Его прислал в подарок моему отцу верный Краббе, фламандский механик, который так отважно вел защиту Перта в малолетство Давида Второго. У нас, Перчаточников, всегда хватает дела во время войны, хоть мы и меньше имеем к ней отношение, чем вы, работающие с железом да сталью. Мой отец сумел удружить старому краббе. Расскажу тебе при случае, чем и как, и сколько лет пришлось хранить эти сулии под землей, чтобы не добрались до них загребущие руки южан. Итак, осуши чашу за упокой души моего почтенного отца, да простятся ему все грехи. Дороти, выпей, и ты запомин его души, и уходи к себе на чердак. Я знаю, у тебя ушки на макушке, голубушка, но мне нужно сказать Генри Смиту, моему названному сыну, кое-что такое, чего никто, кроме него, не должен слышать. Дороти не стала спорить, и, храбро осушив стакан, или вернее кубок, удалилась, как велел хозяин, в свою спаленку. Друзья остались одни. «Я сожалею, друг Генри», — сказал Саймон, наполняя стаканы себе и гостю. «От всей души сожалею, что моя дочка упорствует в своей нелепой дури». Но, сдаётся мне, ты ещё можешь поправить дело. Зачем тебе приходить сюда, брецая мечом и ножом, коли девчонка по глупости своей не переносит их вида? Забыл ты разве, что вы с нею повздорили ещё до твоего отъезда из сперта, потому что ты непременно хотел ходить вооружённым, точно какой-нибудь подлый латник на службе у знатной особы, а не честный и мирный горожанин? Впрочем и приличному горожанину нередко приходится вооружаться, когда гудит общинный колокол и призывает нас выступить в полном воинском облачении. Добрый мой отец, моей вины тут нет. Не успел я сойти с коня, как побежал сюда сказать, что вернулся. Я думал спросить у вас совета, как мне стать на этот год Валентином госпожи Кэтрин, если это не противно будет вашему желанию. И тут я услышал от госпожи Дороти, что вы отправились послушать обедню у черных братьев. Вот я и решил пойти туда же, отчасти ради того, чтобы послушать одну с вами службу, а отчасти же, да простят мне Пречистая девы и Святой Валентин, чтобы взглянуть на ту, которая обо мне и думать не желает. А когда вы входили в церковь, мне показалось, будто два-три опасных с виду человека — разговариваются между собой поглядывая на вас и на нее и среди них между прочим сэр джон рэморни которого я сразу узнал даром что он переоделся и надвинул бархатный колпак на самые глаза да и панчишку напялил плохонькую точно услуги